Алешин, Юмба Слоны жили большой дружной семьей. Их было около ста. Все старые слоны присматривали за слоненком Юмба и оберегали его от опасностей. Было похоже, что кроме отца и матери у него много-много родителей. В стаде были и другие слонята, сверстники, и товарищи Юмба, с которыми он весело играл. Ведь слонята не меньше детей любят поиграть и пошелить. Днем, когда на холмах и равнинах палало жаркое тропическое солнце, слоны отдыхали под густой листвой огромных деревьев, запрятавшись в самую чащу леса. И здесь они находили обильный и разнообразный корм, Молодые древесные побеги, сочные листья, вкусные орехи и сладкие плоды. С наступлением темноты дневной жар спадал, и от земли поднимался прохладный туман. Тогда слоны выходили из леса порезвиться на открытых, просторных полянах, или же спускались к реке, где можно было искупаться. Эти огромные животные превосходно плавали, и маленький юмба весело плескался в реке с другими слонятами, нырял и брызгал водой из хобота. Самый старый и сильный слонов был вожаком стада. Все остальные слоны, как большие, так и маленькие, беспрекословно повиновались ему. Он водил многочисленную слоновью семью к прохладным источникам, затерянным в джунглях. Он всегда безбоязненно шел впереди всех, зорко смотря по сторонам и заботливо оберегая слонов от беды. И если замечал какую-нибудь опасность, то в тот же миг подавал сигнал к бегству. Не мудрено, что молодые слоны взирали на него со страхом и считали вожака самым храбрым и умным. Юмбо же убедился в этом только тогда, когда попал в неволю к людям. Это произошло с ним еще в ранней юности. «В природе нет такого существа» которые бы человек не одолел и не уничтожил ради своей выгоды. Он без всякого милосердия преследует и убивает слонов, чтобы добыть дорогую слоновую кость. Однако не все люди так жестоки. Некоторые из них поступают умнее. Вместо того, чтобы убивать слонов, они ловят их. Необыкновенная смышленность слонов для таких людей дороже слоновой кости. Терпением и лаской они приучают этих животных к разным работам, воспитывая себе верных помощников. В руки такого человека и попал Йомба. Как-то раз слоненок отбился от стада. Он и не заметил, как его окружила толпа людей и ручных слонов. Вокруг его ног быстро обвились крепкие веревки. Ручные слоны потащили его за собой, погонщики громко гикали и кричали на них. Бедный Йомба, подняв кверху свой длинный хобот, затрубил протяжно и жалобно, с отчаянной мольбой взывал слоненок к своим родичам, которых ему не суждено было больше увидеть. Слоны из его стада слышали эти крики, но стояли неподвижно, точно скованные ужасом, пока голос Юмба не замер вдали. В лесу было тихо, лишь изредка слышался щебет какой-нибудь птицы, да раздавались сердитые крики обезьян, прыгавших с ветки на ветку. Люди, поймавшие Юмба, привели его в маленькую негритянскую деревушку, рядом с которой жили в палатках несколько белых человек. Пленника привязали к толстому дереву как раз напротив палатки того человека, которого все называли хозяином. Вначале Юмбу упорно отказывался признавать его своим господином, ревел день и ночь и рвался с привязи так, что старое дерево, к которому он был привязан, все тряслось и дрожало. Но ласка, доброта и вкусный корм сделали свое дело. Мало помалу Юмбу становился более спокойным и кротким. Недели через две он стал настолько ручным, что подпускал к себе людей и позволял им гладить себя а по прошествии трех месяцев свободно разгуливал по деревне, нисколько не помышляя о бегстве. Вскоре хозяин Юмба покинул этот дикий край и вернулся в английскую колонию на берегу океана. Дорогой Юмба послушно бежал за лошадью своего господина. На спине слоненка сидел погонщик-негр. Так они добрались до небольшого городка, где было много белых людей. В этом городке... Началась новая жизнь Юмба, в которой он научился работать. В городке строились новые дома, и Юмба скоро приучили помогать рабочим носить строительный материал. Ему ничего не стоило поднять хоботом тяжелое бревно или доску, которую с трудом тащили двое или трое рабочих. Вечером, когда работа заканчивалась, Юмба ходил вместе с другими ручными слонами к колодцу, за водой, которую они носили большими деревянными ведрами. Путь слонов пролегал мимо одного новенького домика, где жил портной. Он работал, сидя у открытого окна, и, заведев слонов, нёсших воду, часто подзывал их и кормил сахаром. Но как-то вечером портной был в дурном расположении духа, и когда Юмба, как обычно, остановился у окна, ожидая сахара, уколол его в хобот иглой. Слон громко вскрикнул от боли и отошел от окна, а портной весело расхохотался над своей злой шуткой. Юмба не забыл этого смеха. На следующий вечер, наполнив ведро водой, он набрал воды и в свой длинный хобот. Поравнявшись с домом портного и увидев своего обидчика, слон пустил в него такую сильную струю воды, что тот упал, почти захлебнувшись. Надо полагать, что после этого душа портной никогда больше не пытался уколоть слона иглой. Со своим хозяином Юмба был кроток, послушен и заслужил любовь всей его семьи, которая даже решила не посылать больше этого слона на строительные работы, а поселить его на своей ферме. Там Юмба стал незаменимым помощником, выполнявшим самые разные поручения. Его ежедневно посылали за провизией и другими покупками, которые перечислялись в записке, лежавшей в корзине. Он таскал воду и дрова на кухню, присматривал за семилетней дочкой своих хозяев. Это было самое любимое его занятие. Юмба очень привязался к девочке. Скоро слон и ребенок так привыкли друг к другу, что Юмба освободили от всех других обязанностей. Он стал настоящей нянькой своей маленькой госпожи. Девочка, выросшая в глуши африканских лесов, нисколько не боялась огромного животного. Она играла с ним так смело, как будто слон был просто большой собакой. Интересно было смотреть, как они бегали по полянам и лужайкам. Девчушка весело и беспечно, прыгавшая около лесного богатыря, и слон, присматривавший с нежной заботливостью за своей маленькой питомицей, Они представляли собой необыкновенное зрелище. Если девочка тянулась за цветком, росшим на другой стороне ручья или оврага, слон тотчас срывал его и протягивал хозяйке. Если девочке хотелось достать сладкий плод, висевший на высоком дереве, юмба тряс ствол, и плод падал на землю. Если девочка гонялась за мотыльком, порхавшим на лугу, слон ловил мотылька хоботом, и осторожно подавал ей в руки, стараясь не помять нежных крылышек. Как-то раз после обеда девочка играла с куклами около дома, а Юмба гулял по лугу недалеко от нее, пощипывая высокую сочную траву и отправляя ее в рот. Вдруг рядом с девочкой из травы выползла ядовитая змея. Она с шипением приподнялась, собираясь прыгнуть на ребенка, Юмба услышал шипение и в тот же миг оказался около девочки, наступив ногой на голову змеи. Видимо, почувствовав неладное, из дома вышла мать девочки и, выяснив, что произошло, крепко прижала к себе малышку, а потом кинулась к слону, набняла его за хобот и принялась со слезами на глазах целовать морщинистую кожу. Юмба не совсем хорошо понимал, за что вся семья осыпает его похвалами и ласками. Но в память у него ясно сохранились слова, которые произнес в тот день хозяин. «Когда поедем в Англию, то возьмем Юмба с собой». Хозяин выполнил свое обещание. Так молодой слон Юмба покинул родную Африку и отправился в плавание. Это было самым замечательным событием в его жизни. Слон, никогда не видавший иных вод, кроме небольших речек, источников и болот, очутился вдруг на покачивающемся корабле носом, разрезавшим необозримую водную поверхность. Вначале ощущения слона были далеко не из приятных. Подобно многим людям, африканский богатырь оказался подвержен морской болезни. Невиданная обстановка, непривычный шум, а больше всего страшный рев пароходного гудка пугали Юмба до такой степени, что он дрожал с головы до ног. Но на том же самом корабле плыл и его хозяин со своей маленькой дочкой. Они каждый день приходили к слону, ласкали, гладили, уговаривали его, давали ему лакомство, и понемногу Юмба успокоился. Велика была разница между первобытным лесом и океаном, но какая же огромная перемена ожидала Юмба, когда его привезли в большой шумный город Лондон. Там Юмба сделался точно бешеный. Казалось, он был не ручной, а дикий слон. Он вел себя так неукротимо, что его пришлось посадить на цепь. После этого Юмба стих, Потерял аппетит и затасковал. Он покорился судьбе и принял тот унылый и вялый вид, который часто встречается у слонов, живущих в неволе. Уши и хобот его бессильно опустились, глаза помутнели и стали слезиться. Видя такую перемену в слоне, хозяева решили отдать Юмба в зоологический сад, располагавшийся в пригороде Лондона. Слона отвели туда ночью по самым тихим улицам, стараясь оградить его от всяких раздражений. Юмбу поместили в просторном помещении с решетками, но и там, вдали от городского шума, слон по-прежнему продолжал тосковать и упорно отказывался от пищи. Много дней провел Юмба в тоске и печали. Он с отвращением отвергал самый вкусный корм и оставался безучастным к самому ласковому обращению. Состояние его стало внушать беспокойство. Наконец, кому-то пришла в голову мысль, что причина его грусти — одиночество, и что ему нужна подруга, в обществе которой он будет себя чувствовать веселее и бодрее. В зоологическом саду была молодая слониха Алиса, также привезенная из Африки. Она-то и стала подругой Юмба. Встреча со слонихой оказала на Юмбу благотворное влияние. Для него было очень важно постоянно находиться в обществе себе подобного существа. Видя, что Алиса хорошо чувствует себя в неволе, Юмбо начал понемногу привыкать к жизни в зоологическом саду и со временем стал таким же послушным и кротким, как и раньше. Несмотря на то, что он жил в неволе, Юмбо все рос и рос, раздавался в ширину, и, наконец, достиг таких огромных размеров, что если бы один человек взобрался на плечи другого и выпрямился, то и тогда он был бы не выше слона-великана, обладавшего страшной силой. И все же Юмба был смирнее старой цирковой лошади и послушнее охотничьей собаки. Он дружил со всеми людьми и очень охотно играл с детьми, став их любимцем. В длинные летние дни можно было видеть, как Юмба медленно и важно расхаживает по дорожкам зоологического сада, усыпанным крупным песком. Сторож водил его на тоненькой цепочке, чуть-чуть придерживая ее в руках, а на спине у великана сидела целая куча смеющихся, ликующих детей. Катание на слоне доставляло у лондонской детворе огромное удовольствие, и самому Юмба эта забава нравилась не меньше, чем детям. День за днем носил он свою драгоценную ношу, выступая с таким гордым и осторожным видом, как будто понимал, какое доверие питают люди к нему, как уважают его за добрый нрав. Юмба стал известен и любим даже за пределами Лондона. Посмотреть и подивиться на него приезжали со всей страны и даже из-за границы. И чем больше людей его видело, тем шире распространялись слухи о слоне-великане, самом огромном и смирном, которого когда-либо привозили в Европу из Африки. Однажды в зоосад пришел человек, который с особым интересом смотрел на Юмба. Это был американец по фамилии Барнум, владелец величайшего, как он говорил, цирка в мире. Барнум часами не отходил от решетки, за которой находился необыкновенный слон, и через несколько дней приезжий объявил о своем намерении купить Юмба, предложив за него за осаду несколько тысяч долларов. Сначала предложение Барнума было отклонено, Юмба не хотели продавать. Но когда Барнум значительно увеличил первоначальную сумму, Директор заключил с ним сделку, и Юмба был куплен владельцем цирка. Барном увез Юмба в Ливерпуль, откуда предполагал отправить его морем в Соединенные Штаты. Чтобы Юмба дорогой вел себя спокойно, до Ливерпуля его сопровождала слониха Алиса. У пристани слоны должны были расстаться, но люди, распорядившиеся таким образом, плохо знали слоновий нрав. Ступив на сходни, Юмба вдруг уперся и ни за что не хотел двинуться дальше. При виде этого толпа любопытных, собравшаяся на пристани, пришла в восторг и начала громко кричать, что еще более раздосадовало барнума и его служащих. Они принялись изо всех сил тащить слона на пароход. Юмба то ласково уговаривали, то сердито понукали, то манили лакомыми кушаньями, но все было напрасно. Слон уперся и не с места. Наконец, выйдя из терпения, люди начали его бить. Юмба громким криком выразил свое негодование. Он не привык к такому обращению, но нисколько не подвинулся вперед. После этого слона на полчаса оставили в покое, а затем опять начались уговоры, понукания и побои. Но вторая попытка была неуспешнее первой. Тогда на пристань снова привели Алису. Юмба очень обрадовался, увидев свою подругу, и начал ласкать ее хоботом. Алису подвели к сходням, и она послушно двинулась по ним. Не успела Алиса вступить на корабль, как огромная фигура Юмба зашевелилась. Без малейшего колебания, не дожидаясь приказа, двинулся он вслед за слонихой. Устроив его в трюме, люди попробовали было увести Алису с корабля. Но тогда заупрямилась она ни за что не желая тронуться с места. Слониху пришлось оставить на пароходе. Барном телеграфировал в Лондон, что покупает и Алису. Таким образом, слоновья семья вместе отправилась в новый свет. Люди и животные из цирковой группы живут с китальческой жизнью. Им приходится днем работать, а ночью отправляться в путь, перенося самые разные невзгоды и лишения. Месяц за месяцем странствовал Юмба, по Соединенным Штатам выступая то в одном городе, то в другом, каждый день забавляя новых зрителей. На всем пространстве от Нью-Йорка до Сан-Франциско месяц за месяцем носил он на своей могучей спине ребятишек, послушно ел из их крошечных рук, никогда не выходя из терпения, не сердясь на их шалости, ни разу даже не выказав дурного расположения духа. Да. У этого африканского великана была не такая уж легкая и веселая жизнь. Однако на его долю все же выпало счастье. Его верная подруга Алиса всегда была неразлучна с ним, и Юмба довелось испытать радость отцовства. Однажды цирк отправился странствовать по Канаде. Труппа передвигалась по своему обыкновению ночью. Юмба шел, как всегда, без вожатого. Рядом с ним бежал его слоненок. Длинная вереница повозок, животных и людей стала пересекать железнодорожные пути. Вдруг в передних рядах колонны произошло какое-то замешательство, а задние все еще продолжали движение. А в результате тех, кто находился в середине, так стеснили, что они не могли двинуться ни взад, ни вперед. Юмба со слоненком оказались зажатыми с обеих сторон именно тогда, когда они находились на железнодорожном полотне. И тут среди ночной тишины раздался пронзительный свисток локомотива и шум приближающегося поезда. Началась страшная паника, люди бросились в разные стороны. В суматохе кто-то крикнул, что надо спасти Юмба, но было уже поздно. Курьерский состав, летевший со скоростью 70 км в час, был совсем рядом. Увидев поезд, Юмба быстро нагнул голову и так сильно толкнул своего слоненка хоботом в бок, что тот кубарем скатился с железнодорожной насыпи и оказался в опасности. Но самому Юмба, увы, спастись не удалось. Его смерть была такой же благородной, как и его жизнь.